Он вдруг замолчал, будто очень устал, вытер вспотевший лоб, оглянулся, куда бы сесть, присел на край моей кровати. Я сказал, «Весь институт Валерия будет в отпаде от этого открытия». Лыш слабо улыбнулся. А шар висел над столом, неподвижный, переливающийся светом, и это завораживало. Мы смотрели не знаю, сколько времени. Наконец лыж толчком поднял себя с кровати. — Песок кончается. Он перенес шар на подсвечник, сдвинул песочные часы друг к дружке. А мы все сидели, и казалось, что другой шар, хрустальный храм, висит над нами, над домом, над городом Инском. Мы еще посидели, помолчали. Наконец Света встряхнулась. — Да, но посуду мыть все равно придется. — Май, пошли. — Мы помоем, — вдруг великодушно решили Толя-Поля. — А вы сидите и обсуждайте, и переживайте. — Да, понимающие ребята. — Я с вами, — вдруг скинулся Лыж. Помогу, — и объяснил тревожно поднявший голову сестре. — Мне надо это, развеяться. Когда Толя-Поля и Лыш ушли, Грета сказала. — Он всю ночь провел в сарае, колдовал там а утром позвал меня. Смотри. Сколько всего случилось за сутки, — подумал я. да случилось столько, что отодвинуло мои прежние сомнения и страхи. Я даже перестал думать про ампулу. А сейчас вдруг вспомнил, но подумал беспечно. А, ерунда. Еще несколько дней в запасе. Надо только напомнить Вите, чтобы принес завтра-послезавтра, не забыл. Мне теперь казалось, что все кончится легко и просто. Подумаешь, ткну шприцем в плечо и прощай прежние заботы. Главное не прозевать момент, когда появится тот самый прыщик. Мерцало говорил, что сперва должно зачесаться. Будто в ответ на свои мысли я ощутил на плече легкий зуд. Усмехнулся. Вот как нервы откликаются на всякие страхи. Оттянул ворот футболки. Что это? Точно в том месте, куда однажды ткнул пальцем Мерцалов, светился алый бугорок, словно ягода брусника. Сразу, без всяких, а может не то, а может случайное совпадение, понял я, ощутил всеми нервами, что это оно. — Света, май, вот, раньше срока... — я откинулся, уперся в кровать локтями. — Замутило. Не помню, кто звонил Вите, но примчался он моментально, то есть, наверное, минут через пять, вместе с девушкой, которая уже в дверях начала натягивать белый халат. Славная такая девушка, темноволосая, темноглазая, похоже на Грету. Я к этому моменту уже пришел в себя. От чего было раскисать? Но ну, начался процесс чуть раньше рассчитанного срока. Что страшного? Сейчас через минуту все будет в норме. Вот медсестра уже отломила кончик ампулы, втянула в баллон шприца прозрачную жидкость. Теперь шприц в одной руке, а в другом набухшая пахучим спиртом ватка. «Сиди, сиди». Но я встал. Ватка холодком прошлась по коже выше локтя. «Не напрягай руку. Не бойся, это не больно». «Дайте я сам. Я умею. Ну, пожалуйста». «Мне казалось, что сделать это я должен именно сам». Тогда уж точно все будет хорошо. И, наверное, был в моем голосе такой отчаянный звон, что медсестра на миг растерялась, шприц оказался у меня. Игла с капелькой лекарства вверх, большой палец на поршне. Я посмотрел на блестящую от спирта кожу над локтем. Ну, вот. За дверью что-то стукнуло, упало, и долетел плачущий Полин голос. «Ребята, скорее, лыж без памяти!» Нас всех как волной вынесло из комнаты. Мы оказались на кухне. Лыж, непривычно длинный, с побелевшим лицом, лежал наискосок половиц. Глаза были полузакрыты, ноги неловко согнуты, руки раскинуты. Растегнутая безрукавка оказалась распахнута, будто крылья бабочки. Лямка белой майки съехала с плеча. Под ключицей, там же, где и у меня, расползлось красное, похожее на раздавленного паука, пятно. «Куда там моему прыщу?» Сразу было видно, у Лыша нет лишних минут. Он хрипло дышал сквозь зубы. Эх, где он подхватил эту заразу? За что его так ударила судьба? Как теперь быть? Нас двое, а доза одна. Как выбрать, кому жить на свете?» «Конечно, ему! Это ведь он должен помочь Маю построить хрустальный храм, а я-то что? Но ведь лекарство-то мое!» По всем законам судьбы оно мое. С самого начала ампула была моя. И жить так хочется. Особенно сейчас, когда столько радости, когда есть свой дом и друзья, а ему не хочется. Но я же не виноват, что и с ним случилось такое же. Не все ли равно теперь, кто виноват? Такие мысли колотились во мне. Но колотились уже потом, когда я уходил прощался с Инском. А сейчас мыслей не было. Никаких. Лыж был мой брат. Я все еще держал шприц иглой вверх. Я быстро сел, левой рукой уперся в пол, а правой воткнул иглу Лышу пониже плеча и мягко надавил поршень.